Глава 103 В уродливый и громоздкий бронежилет 6Б5 Азаркин влез, но от шлема на отрез отказался. «Не, Кошак, каски сами носите, я пас». «Положено», — неприязненно сказал Собровский майор. Он-то, как и четверо его бойцов, был одет во все полагающееся снаряжение, из-за громоздкости которого сотрудников спецподразделения называли «космонавтами». «Вам положено. Мне хуй положено», — хмыкнул Азаркин, поймал на себе тяжелые взгляды и поспешил объяснить позицию. «Я же чисто на наблюдении. После вас зайду. Там, Дим, надо, чтобы чисто было. Страшные люди, сопротивление при аресте практически неизбежно, даже гарантированно». «Да я понял», — не по форме ответил Котиков вместо положенного «есть». «Не по твоим, товарищ майор, сомнительным раскладам, а потому что мне эту мразь бандитскую валить в удовольствие». «Какую страну проебали, суки!» «На части раздербанили!» «Отдали вот этим гнидам на растерзание!» «А у них и судьи все купленные, и на тюрьме все в шоколаде будет!» Азаркин отключился от этого монолога, зажег новую сигарету от бычка только что докуренной, и потер покрасневшие глаза свободной рукой. Собравцы явно неоднократно слышавшие выступления начальника про проебанную страну и внесудебное насилие, в нужных местах кивали. Болванчики были. С неожиданной для самого себя злобой подумал майор. Ладно, главное, чтобы отработали по красоте. Нормально все в итоге сложилось. Все собрались в одном месте, где их сейчас и оставят Собров. И Леха Шаман, не кстати нашедший выписанные им Азаркиным ориентировки на оперативную разработку фармацевта. И сам фармацевт, который сто процентов не успокоится, пока не докопается, кто что и зачем выписывал. И фармацевтовские приближенные, без которых бандит в Чалтер точно не поедет. Всем хана. Всем. А тем, кто придет фармацевту на замену... Что кто-то обязательно придет, Азаркин не сомневался, он был опытным хищником. Он уже сразу объяснит, как надо работать и что куда заносить, чтобы твои внутренности потом не собирали патологоанатомы по какому-нибудь подвалу. Или, например, промзоне. Все будет хорошо. И совсем скоро. Он вдруг зашелся плохим мокрым кашлем. Задыхался, складывался пополам. В глазах мелькали желтые проблески. «Табельное с собой?» — невозмутимо спросил кошак, дождавшись, пока Азаркин отдышится. «А?» — непонимающе посмотрел тот слезящимися глазами. Стул, ПМ. Проверил, смазал, под рукой держи, мало ли». «А, да», — отмахнулся тот, довязь поднявшийся из горла желчью. «Что-что, а про табельное оружие Азаркин никогда не забывал». Работа была сложной и нервной, и возможность по необходимости быстро достать ствол играла в ней очень важную роль. Не учи ебаться, Азаркин все никак не мог продохнуть. Че там, долго еще? Окон у фургона УАЗ-452, больше известного как «Буханка», не было. Собор внимания к себе привлекать не любил. Облезлые серые бока – вылупленные в вечном изумлении круглые фары, каутина трещин внизу лобового стекла. По дорогам Ростова области сновали сотни, если не тысячи этих неприметных машинок. «Семь минут», — отозвался водитель. Это были, конечно, ростовские семь минут. Выражение могло означать и несколько секунд, и когда доедем, блядь, тогда и доедем. «Почти на месте», — уточнил Котиков. «Вдвигаемся по сигналу. Огонь на поражение. «Есть!» Хором гаркнули четверо собровцев, чьих лиц за плексигласовыми забралами шлемов различить было невозможно. Азаркин не пытался. Детей с ними не крестить. «Кошак, я все-таки с тобой первым пойду. Там надо ну, сразу понять, что ровно все. Особо опасные преступники, хуя моя. Давай каску». «Не скрывавший торжества, а я сразу говорил». Котиков хмыкнул, достал из-под сиденья черный шлем «СШ-68» и протянул его Азаркину. «Товарищ майор, а нам сферы когда дадут? Это говно тяжелое и неудобное!» Донеслось из-под чего то плексигласа. Имелся в виду суперсовременный шлем «Сфера», которым оснащался московский ОМОН, предмет зависти всех региональных силовых подразделений. «Как наворуются там в столице нашей родине, в городе-герой Москве!» «Так и дадут, блядь!» — скривился кошак. «Терпи, казак, а маном будешь». «Две минуты готовность!» — вклинился водитель. Азаркин надел шлем, действительно тяжелый и неудобный, и вынул из плечевой кобуры ПМ. А мелу, курящему на крыльце, и селюку, приставленному к дверям, осталось жить полторы минуты.